Глава сорок седьмая. «Хорошо. Заеду за тобой в семь». «Ладно». Отключилась и плюхнулась в кресло. Тело и мозг — словно сплошной оголённый нерв. Посидела так несколько минут, пытаясь успокоиться и выровнять дыхание. Всё же нужно держать себя в руках. Что, собственно, происходит? «Ничего особенного. Мы просто идём в кино. Да, с Матвеем». самым волнующим и привлекательным парнем из всех. Ну и что? Я же не собираюсь потом ехать к нему или что-то в этом роде. Мы просто идём смотреть фильм. Но успокоиться почему-то не получалось. Зато в голове начал крутиться вопрос, что надеть. Поднялась с кресла и подошла к шкафу. Открыла его и уставилась на ряды вешалок с вещами. Есть из чего выбрать, со всеми стараниями. Начала торопливо перебирать один наряд за другим, и в чём же идти? Поразмыслив и так, и этак, решила, что самым лучшим будет остаться в той же одежде, что всегда, то есть в джинсах и кофте. И краситься как-то по-особенному тоже нет смысла. Пусть Матвей сам решает, приглашать меня куда-то в следующий раз или лучше сосредоточиться на ком-то другом. А я пока займусь чем-то более продуктивным. Приберусь в комнате, подготовлюсь к занятиям. Хотя все же прической я займусь и подкрашусь немного, совсем не сильно. А джинсы возьму вот эти, фирменные. Соня ещё в прошлом месяце уговорила купить на распродаже с огромной скидкой, а я до сих пор ни разу их не надела. Просто чтобы соответствовать парню. Без 10:07 я была полностью готова и прошла на кухню посмотреть, что делается во дворе. Выглянула в окно, а сердце пропустило удар. Уже приехал. Стоит на своём обычном месте и треплется с бабы Шурой. Так, спокойствие. Не происходит ничего особенного. 2 минуты дыхания и я в норме. Не видела смысла выжидать ровно до 7. Подхватила рюкзак и направилась к выходу. Хотя, может, рюкзак не брать? Зачем он там мне? А телефон и ключи сунула в карман куртки. Так и сделала. Вышла налегке и направилась к Лёнам. Матвей слегка повернул голову и выставился на меня. Баба Шура широко улыбнулась и начала бочком отодвигаться в сторону. Не замечала раньше в ней такой церемонности и заботы о личном пространстве других. Когда я подошла, бабушура была уже довольно далеко и только улыбалась хитро прищурившись. Вновь повернулась к Матвею и с удивлением уставилась на новый букет в его руках. Полин, привет. Он поймал мой взгляд и протянул красоту, состоящую из множества свежих душистых роз, в композиции с гортензиями и амарантами. Это тебе. Спасибо, Матвей, но совсем не обязательно. У меня ещё тот букет стоит. Мне захотелось. Не оставалось ничего другого, кроме как принять цветы. Спасибо большое, букет очень красивый. Его рука скользнула по Наталью, и я мгновенно оказалась притянутой к нему самому. Как всегда стильно одет ему и такому притягательному внешне. Увернулась и поцелуй пришёлся в район уха. Сам выбирал. Соскучился по тебя, Антёй? Скучала? Я спрятала лицо в букет, от пьянящих цветочных ароматов, близости Матвея и его хриплого шёпота голова пошла кругом. Полин. Знаю его, Слабыкиннова. Всё равно ведь не отстанет. А я и правда соскучилась. Только сейчас поняла, насколько и как мне не хватало его неверия, его присутствия, сия лу уверенности, даже наглости. Полин, посмотри на меня. Чуть повернула голову и встретилась с прожигающим взглядом карих глаз. Похоже, что парень наслаждался произведённым эффектом и моей внезапной застенчивостью. Но этого, по всей видимости, ему показалось мало. Он медленно приблизил лицо к моему и легко, почти невесомо поцеловал. Мои губы непроизвольно раскрылись навстречу, а он улыбнулся. Пойдём в машину, иначе бабы Шуры и все остальные соседки забудут про свои сериалы и весь вечер будут обсуждать только нас. Щёки тут же вспыхнули, отстранилась и побыстрее юркнула в салон. Вот же Багров, опять ему удалось меня смутить. Не успели встретиться. Матвей сел в машину, и мы поехали. В какой кинотеатр едем? спросила минут через 5, следя, чтобы голос звучал, как ни в чём не бывало. West West, начала прикидывать. Это не тот, который в центре. Вроде бы его переоборудовали и сделали чуть ли не самым крутым в городе. Ага, мы заодно проверим слухи. Почему ты его выбрал? Он далеко от дома, и здесь есть гораздо ближе. Но зато от моей квартиры в двух шагах. Если бы букет не лежал у меня на коленях, я бы вырнила. Что? Мозг судорожно заработал. Он ведь не рассчитывает, что потом мы поедем к нему. Ведь нет скосила глаза на Матвея, но он сидел как ни в чём не бывало, смотрел на дорогу и вёл машину. Стоит ли сразу дать понять, чтобы даже не думал, пока ещё есть возможность. Но он так сказал, что непонятно, имеет он в виду то, о чём я думаю или нет. Может, просто выбрал тот кинотеатр, который знает, потому что он рядом с его домом, вот и всё. А я сейчас, если заведу эту тему, буду выглядеть как дура. Пока я так размышляла, момент был упущен. Но всё равно стоит быть начеку. Не позволяй ему лишнего ни в коем случае. Как провёл день? Спросила, чтобы хоть о чём-то спросить. Мне плохо, а ты? Нормально. Тут я слегка замялась, кашлянула, потёрла кончик носа и всё же рискнула. Тебя не было в университете? Произнесла таким тоном, словно спрашиваю между делом. Вроде и не сильно заинтересованного в ответе, и как бы проявляю вежливость. Рад, что ты заметила. Ещё бы не заметить. Скучно было без меня. Блин, ничего не узнала, а сама снова подставилась. Вот ведь. Как же он выводит из себя. А раз так, то и я не буду церемониться. Дай подумать. Я сделала вид, что усиленно размышляю. Никто не отвлекал, начала перечислять. Не доставал и не приставал. Нет, пожалуй, нормально было, даже очень хорошо, я наконец смогла учиться. Хорошо, что никто не приставал. Ты же помнишь о нашем уговоре? Вообще-то, я тебя имела в виду, ты ко мне не лез. И день прошёл прекрасно. Злишься? Интересно на что? На то, что ты хотела выяснить, где я был, а тебе это не удалось. Резко повернула голову и уставилась на него, но Матвей продолжал спокойно вести машину. Я отвернулась, нахмурилась и принялась пялиться на дорогу. Неужели это так заметно, что я хотела выяснить? Чёрт. Но отматывать назад поздно, или утверждать обратно? Как бы еще глупее не выглядеть, чем сейчас. Но раз так все получилось, главное — сделать вид попроще, не показывать своего интереса. И где ты был? Но в этот момент у Матвея вдруг и зазвонил телефон. Извини. Он перехватил руль одной рукой, достал телефон и принял вызов. Да? Я отвернулась к окну, решив, что постараюсь не прислушиваться. Ник, привет. Это Никита? Это Никита? Сразу же подобралась, и вся превратилась в слух. Не, Ник, не могу. Никак. Дела. Сегодня один зависал. Да ладно. Матвей усмехнулся. Так хотелось узнать, что говорит Никита, но, к сожалению, слышно не было. Я подумаю. Да, давай. Отключился, а я сидела и переваривала хотя бы то, что услышала. Факт первый. Никита приглашает Матвея в клуб. Значит, парень собирается снова пойти в клуб один, без Сони. Иначе с чего бы ему звонить своему другу? Факт второй. Матвей сказал: "Сегодня один зависай". Значит, вчера они были вместе, как и предположила с самого начала. А раз Маша его не видела, значит, он был там с какой-то девушкой в отдельной комнате или не значит. Факт третий. Матвей будет думать над тем, чтобы снова пойти в клуб. Впрочем, это-то как раз очевидно, чего удивляться. Но настроение как-то сразу испортилось. Полин позвал Матвей, так о чём-то спрашивала. Неважно ни о чём. Если тебе всё ещё интересно, я на работе был с самого утра в своём клубе, это тот, который спортивный, где мы тренировались. Я молчала. Полин, ты можешь проводить время в любом месте. Не обязательно передо мной отчитываться. Хочу, чтобы ты знала. Тебя ведь звонок Никиты расстроил? Просто Маша видела Никиту вчера в клубе и рассказала нам Соне, а сегодня вы оба не пришли. И ты решила, что я тусил всю ночь, а днём отсыпался. пожала плечами, делать больше нечего. Ну ты же любишь ходить по клубам. Кто сказал, что люблю? Бываю, да, имич обязывает. Но опять же, не всю ночь, тем более сейчас, когда всё так поменялось. Не стала спрашивать, что поменялось, хотя фраза насторожила, потому что сейчас хотелось выяснить более важный вопрос. А что, Никита? Про Никиту ничего не могу сказать. Почему тебя это волнует? Он же стал встречаться с Соней и вдруг начал ходить по клубам. Не знаю, я в такие дела не лезу. Кстати, мы уже приехали. Как и в прошлый раз, оставила букет в машине, и мы с Матвеем направились к дверям кинотеатра. Давай, Полин, настраивайся на фильм. Я рассчитываю хорошо провести время, сказал он и придержал передо мной дверь. Мы вошли внутрь. Его рука, в которую уже раз скользнувшая мне на талию, ощущалась почти как должна. Проведёшь хорошо, если фильм окажется интересным. ответила и принялась осматриваться по сторонам. Ремонт они, конечно, сделали крутой. И народу не так много. Может, из-за того, что будний день, а может, потому что ценник на билет высокий. Залы должны оказаться мегаудобными при таком раскладе. Ты так думаешь? Елехи поцелуй в шею, от чего все мысли, что не давали покоя в машине в раз со летучились. Попыталась сделать вид, что ничего такого особенного со мной не происходит. Конечно, разве нет? Это логично. Если фильм будет интересным, значит, не зря сходили. На самом деле, мне плевать на фильм. Я собираюсь совсем другим заниматься. И ты тоже. Подскочила на месте. Что? Нет, я собираюсь смотреть фильм. Конечно. Подожди секунду. Посмотрю, какой у нас зал. Достал телефон и снял пароль. Третий. Отлично, это сюда. Ухватил за руку и потянул, но тут же остановился. Кстати, чуть не забыл. Попкорн заказываем, что-то из напитков. Нет, спасибо, я такое не ем. Да и аппетита нет, тем более после его слов. Если только ты сам будешь. Ладно, но ты в любой момент можешь передумать. Матвей, я сразу хочу сказать, что собираюсь смотреть фильм, а не что-то другое. Я уже понял. И он приложил телефон к сканеру. Всё в порядке. Тут же произнёс администратор, стоящий на входе: "Пожалуйста, проходите на ваши места 11 и 12. Это самая середина последнего ряда". Матвей, я не, идём, Полин, поздно отказываться, и потянул вглубь зала. Матвей, стой. Дола довести себя до кресел, потому что за нами тоже шли люди, но тут же снова остановилась. Да ещё свет вдруг погас. Матвей обнял, наклонился ко мне и прикусил мочку уха. Я вся задрожала и схватилась за его плечи. Матвей, прекрати. Не бойся так. Ты же со мной, значит, не будет ничего из того, чего бы тебе самой не захотелось. отпустил и подтолкнул к нашим местам с экрана уже вовсю гремела реклама какого-то фильма и точно так же громко билось сейчас в груди моё сердце